Глава 29. Свечение то возникает, то пропадает. Можно даже составить график его появления. Два дня есть, два дня нету. И именно в те дни, когда оно есть, нас загоняют в комнаты. Правда, изредка оно появляется на пять дней, а иногда только на один как и почему непонятно. Собственно, я уже привыкаю. Самое главное что платят золото. Они выгоняют раньше положенного полугода. Кстати, о золоте. Я вновь намекаю Джейко, что пора идти работать, и высылаю ему на оплату аренды и немного на еду. Ему хватит, я надеюсь. Эльф радует меня тем, что его уже куда-то пригласили, а значит, уже не одна я буду платить за наше жилье. Оставшаяся сумма так приятно смотрится на моем счету, но, увы, придется отдать». Я же обещала. Эх, накрывается отпуск и отдаляется свадьба. Остаток золота я снимаю в Ферсити. Тут есть банк, что самое удивительное. На этот раз за тем, чтобы я не потерялась, следят мои знакомые оборотни. Так что мы почти сразу уезжаем из поселения. И даже ничего не ломается по дороге. Никогда не думала, что буду радоваться подобным мелочам. Остается только отдать золото Делеону. Ох, а ведь он был прав. Когда я начинаю концентрироваться на житейских ситуациях, моя неуклюжесть немного уходит на второй план и даже почти не мешает в обыденной жизни. Дыхательная гимнастика и вовсе чудо. Помогает, да еще как. Но если я начинаю много думать о работе во время ходьбы, еды и так далее, то все, весь мир перестает существовать. а я вновь что-то роняю, ударяюсь и так далее. Так, кабинет госпожи Ботти был 309, а у Делеона триста 306. Значит, мне его искать надо там. Я стучу в дверь, прислушиваясь к звукам. Вполне возможно, что господин Грахим где-то на объекте. Ладно, нет его там. Отхожу от кабинета. Дверь открывается. Госпожа де Вере. слышу позади хриплый голос Делеона, резко оборачиваюсь. Ой, я тут же опускаю глаза на его губы. Нет, лучше на кадык. Да, кадык не так волнует, как губы, особенно после снов. Этот дракон ко мне во сне приходит чуть ли не каждую ночь. Добрый день, господин Грахим. Вот, сую ему в руку мешочек золота. Это что? Да, наверное, впервые в жизни женщины дают золото богатым драконам. Нужно сделать запечатленку для потомков. Золото за ингиферон. Там еще не хватает немного, но я точно все верну. Лили начинает дракон. Надо было на счет. А вы я не подумала. Вот вы свой счет не дали. Давайте запишу и банк вам переведет остаток. Я просто зарплатное отдаю. Тараторию я. Это от нервов. Его близость вновь опаляет и дурманит разум. Замечаю в его руках трость. Раздается щелчок. Дурман отступает. Эта трость щелкает. Я, правда, еще на аренду дома немного отложила, поэтому чуть-чуть пока вернула. Остальное будет, когда я смогу выбраться в сердоину. Я уж думал, ты меня решила навестить. Давно ведь не виделись, — говорит он, — «Слегка склоняясь ко мне. Хочешь чаю?» «Господин Грахим, внутри разгорается буря. Вынуждена отказаться. Работа?» «После работы?» «Продолжает гнуть свою линию дракон. Всего лишь чай, Лили. Да ли он, не надо. Вы знаете, что вы просто действуете на меня как-то странно. Вот и...» «И что? Ты очень красиво краснеешь. Он окончательно выбивает меня из равновесия». «Господин Грахим», — повышаю я тон, вспоминаю про дыхательную гимнастику, дышу, как учили. «Лили, я просто констатирую факт. И еще хочу выпить с тобой чаю. У меня есть, кстати, шоколад». «Господин Грахим, это неприлично. Мы на работе». Скрещиваю руки на груди. На нее тут же устремляет взгляд дракон, но я не ведусь. «Неприлично пить чай и есть шоколад». Вот не думал, что в эльфийском мире настолько процветает ханжество. Я не ханжа, просто шоколад? Улыбаюсь я. Вреден для фигуры. Поделюсь секретом. Он склоняется к моему уху, обдавая горячим дыханием. Твоей он точно не повредит. Я отступаю. Внутри уже ураган. Дыхание ускоряется, но я тут же вспоминаю про то, как себя успокоить. Ну вот видишь, Лили. «Ты научилась быстро возвращать самообладание», — спокойно отмечает он, а его голос теряет хрипотцу. «Да просто было бы лучше, если бы вы не выводили меня из себя каждый раз». «Я просто пытаюсь остановить поток твоих высказываний. Это просто прием. Когда тебя не хотят слушать, то приходится говорить что-то такое, что не укладывается в привычные рамки общения с человеком. Он теряется». «А у тебя есть время высказать свое». «Я хмурюсь. То есть я подопытная?» «О, нет», — качает он головой. «Да он? Я лучше пойду. Золото буду возвращать вам ежемесячно. Или вам лекарство нужно вот прямо сейчас?» «Скажу». Он слегка задумывается и потирает пальцами свой подбородок. «Если выпьешь со мной чаю, шоколад можешь не есть». Поневоле закатываю глаза. Я тут волнуюсь. А вдруг ему все сразу и срочно надо? Все же дракон, которого не можешь контролировать. Это не шуточки. Но распространяться о своих знаниях что-то не хочется. Но знаю и знаю. Может, для Делеона общаться на такую тему неэтично? Все же огромный, сильный дракон. Владелец поместий и поселений. И тут, на тебе, сущность не слушается. Ох. Я бы молчала о таком. Хорошего вам дня. Прощаюсь с ним. Значит, неподопытная? А как тогда это называется?